Операция "Паутина". Много лет назад отечественная милиция не слишком широко использовала в своей работе компьютерные технологии по причине их отсутствия. Это сейчас вам и базы, и интернет с поисковыми системами, а тогда вся информация хранилась не в засекреченных файлах, а в обычных амбарных книгах. Может, конечно, это не очень удобно, зато никакой хакер не залезет и не продаст врагам милицейские тайны. У одного оперативника из рядового отдела милиции имелось две подобные книги. В одну он заносил данные на антиобщественный элемент, проживавший на веренной территории, наркоманов, содержателей притонов, варюг и прочих малосимпатичных граждан. В другую же наоборот, лиц сочувствующих органам в чём-то, когда-то оказавших им содействие. Говорям лицейским языком, доверенных лиц. Попробуй упомни всех добровольных помощников, а так заглянул в книгу и порядок очень удобна. Отработав ненное количество лет в отделе, оперативник пошёл на повышение, передав бумажное наследство молодому сотруднику, занявшему его пост. В наследство входили и две упомянутые книги. Вручая их на торжественном банкете, он разъяснил, что есть что. Под красной обложкой «подонки», под онки, под зелёной Наоборот, приличные люди, смотри не перепутай. На память не жалуюсь, спокойно ответил молодой, поднимая рюмку. В школе милиции натренировал. На следующий день по городу объявили операцию "Паутина". Название красивое, но мероприятия обычные: рейды по притонам, усиленные патрули на улицах и тому подобные процедуры. От оперативников требовалось одно: составить адресную программу, проще говоря, написать петок другой адресов, который желательно проверить. Проверять же будет специально присланная в отдел групп по быстрого реагирования, состоящая из бравых бойцов Амона, а то и Собра. В дальнейшем вы, наверное, уже догадываетесь. Вряд ли молодой человек был дальтоником, его бы на службу не взяли. Скорее всего, выпил на отвалной много, а в книгах для конспирации одни фамилии и адреса. на случай, если книги потеряются или заглянет в них нехороший человек. Перезванивать и уточнять он не стал, полностью полагаясь на твердую память. Бойцы АМО на тренированных на закавказских зачистках во время рейдов особо не манерничают: сначала по стене размазывают, а после здоровуются и спрашивают документы. Если же хозяева дверь не открывают, то она вываливается сама или с помощью кумулятивного заряда. В общем, сочувствующие органам им больше не сочувствовали, что и понятно. Мы к вам со всей душой, а нам за это грязным сапогом по морде, несправедливо ей богу, ни по понятиям. Наверно, хакер нанёс бы несравнимо меньший урон.